Глава 16. Добрался до дома на такси. Акира предлагал мне обратиться в больницу, но я отказался. Внутреннее сканирование показало, что жизненно важные органы не задеты, а синяки и ссадины скоро заживут. Акира чуть-чуть поколдовал над моим лицом, чтобы остановить кровь. Правил сломанный нос, от чего я весьма натурально ойкнул. "Ты уверен, что доедешь сам?" спросил Акира, когда дыханием жизни поправлял мне лицо. «Уверен. Всего каких-то несколько царапин. Подумаешь», — легкомысленно отмахнулся я. «А тебе, Акира-сан, огромное спасибо за предоставленный зал». «Еще не хватало, чтобы Акира сопровождал меня и увидел гостей Санцея на робу. Нет, лучше как-нибудь сам доберусь». «Тебе точно это было нужно?» — спросил Акира. «Точно». — уверенно кивнул я в ответ. «Пусть Исаи думает, что сегодня он победил». «На самом же деле проиграна битва, но не вся война. Я проанализирую бой и обязательно выявлю свои слабые стороны, чтобы их усилить». «Тебе не хватает скорости против него», — покачал головой Акера. «Думаю, что на тренировках мы этим и займемся». «Благодарю. Тогда до следующей тренировки». «До свидания, Изамукун. ответил Акера. Мы с ним раскланились, после чего я вышел нетвердой походкой из зала. Эх, если бы я только знал, что вижу этого улыбчивого здоровяка в последний раз. Мои одноклассники уже успели рассосаться, так что не встретил косых взглядов и кривых улыбок. Что же, на этом спасибо. Покажу им завтра. Ну а сегодня меня ждал теплый прием у старой гвардии. Дома меня встретили шесть пар глаз. Шесть мужчин сидели за столом и ужинали. Только одного из них я не знал. Бизон, змей, нога и кот на робу, а вот шестым был старик благородной наружности, с высоким лбом и умными глазами. В своем бежевом костюме с черным галстуком и дорогими запонками он походил на очень обеспеченного человека, или же на крестного отца мафии, только кота на коленях не хватало. Похоже, что это и был тот самый ягуар, которого от меня скрыли в ту заварушку с «Здорово, отцы!» — приветствовал я их, входя в дом. «Каков учитель, таков и ученик!» Вместо приветствия бросил Бизон. «У тебя-то чего рожа разбита?» Повздорил слегка с ответил я. «Хороший способ, чтобы отправиться на тот свет как можно быстрее», заметил змей. «Увы, я вынужден вертеться, чтобы наоборот никто туда не отправился». «Да мы знаем о вашей проблеме», махнул рукой кот уважаемый Дзунта Нагачи не прав, что не хочет помочь в этой беде. Ведь Анрё может после смерти врага вообще пойти в отрыв. Пока его сила не иссякнет, таких дел может натворить». «Я как-то пытался договориться с ним о лекарственных травах для моего кота. Так этот Амёдзи даже слушать меня не стал». Глубоким баритоном отозвался тот, кого чуть позже назовут ягуаром. «Очень сильно Дзун оторвался от простого народа». — Что же, друзья, тогда я предлагаю вам напомнить этому старому хричу, что нельзя другого старого хрича заставлять самому себе кулачишкам в лицо тыкать. Наробу как будто прихлопнул муху на столе, отчего все плошки, миски и пиалы слегка подпрыгнули. Кстати, посуду он вытащил праздничную, такую на моей памяти вытаскивал только лишь один раз, и то для основательной протирки а потом убрал обратно. Вот что значит, дорогие гости. «И что же ты предлагаешь, уважаемый Наробусан?» — спросил Нагай. «А вот что». Наробу махнул мне рукой, чтобы я присоединился к обсуждению плана. После того, как он рассказал о своей задумке, причем вместо объектов использовал плошки и миски, я был первым, кто произнес. «Это безумие». «Долг платежом, Красин». «А я хочу отдать свой долг!» — сурово произнес Нарубу. Глядя в его глаза, я вспомнил одного старика, жившего в моем доме, в том далеком прежнем мире. Пожилой сосед часто сидел во дворе на скамейке, иногда ел пирожок или мороженое, всегда угощал свою собачку со словами «должен будешь». Забавный такой старикашка, Павел Сергеевич. Псинка была обычной мирной старенькой дворняшкой. Редко тявкала на котов, иногда пыталась пугать голубей, но всегда отзывалась на свист и подбегала с затаённым страхом в глазах «погладишь или ударишь?». Однажды весь дом не мог уснуть из-за внезапного концерта. Лай, вой сначала в квартире, а потом стало слышно на улице, как будто псина выскочила на балкон. Было темно уже, и со двора его пытались угомонить, но все равно пес выл. Постучали в квартиру, никто не ответил. Ни шума, ни звука как будто собака осталась одна. Соседи забеспокоились, вызвали спасателей. Пожилой ведь человек, могло что-то и случиться. Вскрыли дверь, а там картина маслом. Хозяин в коридоре на полу, инсульт, но еще живой. Про пса вспомнили в последний момент, он не вышел к людям. Полаял еще немного, поскурил и как-то стих. Только соседка спохватилась, когда деда унесли уже, пошла искать собаку. Не оставлять же одного. Зашла соседка в комнату и ахнула. Окно было открыто на проветривание. Пес вскочил на подоконник и звал людей, держался лапами. А когда все зашли, захотел слезть и зацепился ошейником от блок за щеколду на окне. Пока хозяином занимались, пес задушил себе до Павел Сергеевич выжил, его спасло то, что помощь прибыла вовремя. Помню, первый раз он вышел из дома после больницы. Сел на скамейку во дворе один. Я тогда ждал другого подъезда. Он должен был подъехать и забрать меня для помощи на даче. Я тогда поинтересовался здоровьем. Павел Сергеевич сказал, что все нормально. А потом помолчал и произнес. Долг платежом красен. Тузик мне все вернул. Вот почему-то сейчас на робу напомнил мне этого самого Павла Сергеевича. Однако, как бы то ни было, но спустя пять часов мы оказались в полном снаряжении в районе Асакуса. У храма Сэнсодзи неподалеку от пятиярусной пагоды, в которой я обосновался главный мед Зидзунта Нагачи. Ночь уже покрыла небо одеянием ниндзя. Разбросала по небу сюрикены звездочки, а потом еще зашвырнула до кучи месяц, похожий на каму. Нервничал ли я перед предстоящим действием? Немного было. Я давненько не проникал скрытно в здание, поэтому боялся, что новое тело может подвести. Руки могут не выдержать, и я сорвусь. Однако я гнал прочь эти мысли. Если идти на дело и бояться, то можно забыть про успех. Опасаться можно, но бояться никогда. По плану именно мне предстояло сыграть главную роль в предстоящем спектакле. Конечно, все из старой гвардии предложили свои кандидатуры, но Наробо отмел все возражения одной простой фразой: "Доверьтесь мне так же, как я доверяю ученику". После этого мужчинам сказать было нечего поэтому мы заняли позиции согласно сумасшедшему плану сенсея Наробу и приготовились ждать первого сигнала. Я изображал туриста зеваку которому совсем нечего делать, кроме как восхищаться красотой архитектуры. А полюбоваться было на что. Вся постройка с ее легкими, грациозно изогнутыми крышами, такими воздушными на их несложных подпорах, производила впечатление ясной гармонии, спокойной уравновешенности и завершенности. Ровно в полночь храм закроется. А тех, кто останется на площади, попросят удалиться монахи. Вежливо попросят. Если вежливость не поможет, то в ход пойдут девата. И уже тут, споря не споря, выкинут за милую душу. Кто такие девата? Каменные изображения лесных духов, божеств. Сильные, как сто быков, но тупые, как сто баранов. Их активирует на ночь главный омёт Зидзунта Нагачи. Вот до активизации мы и должны были успеть. Пять человек из старой гвардии образовали пятиугольник на территории вокруг пагоды. Если провести между ними линии, то получится правильная пентаграмма. Хоть демона какого вызывай, или курьера из фастфуда. «Хорошая охота, тень!» — раздался позади голос сенсея. «Хорошая охота!» — отозвался я и пошел к пагоде, доставая телефон. Со стороны можно было подумать, что я шел для того, чтобы сфотографироваться на фоне закругленных крыш. Но у меня другие цели, а телефон так. Для отвлечения внимания возможных внимательных глаз. Пагода приближалась каждым шагом. Далеко выдвинутые крыши придавали ей форму кастрюлек, поставленных одна на другую. Существует поверье, что это сделано для того, чтобы упавший с неба дракон не разрушил основание пагоды, а отскочил от крыши, и навернулся вниз. На самом же деле это сделано от капель дождя. Крыши выносят их подальше от фундамента. А тот дольше служит, не поддавая силам природы. У нас для этого делают водостоки по трубам. Какой способ, вернее, лучше? Да хрен его знает. Но выдвинутые далеко крыши смотрятся красивее. Вот как раз к одной из таких крыш, смотрящих на восток, я и подошел. Сделал всего одну фотографию, когда с другой стороны пагоды раздался звук взрыва, а в ночное небо рванулся столб огня. Первая стихия была для меня сигналом. Игуар выпустил из рук в небо целый фонтан огненной массы, отвлекая на себя внимание неожиданным фейерверком. Я мигом убрал телефон в карман и подскочил вверх. «Ну, держи меня, хваленая крыша!» Пальцы схватились за край. Я с трудом потянулся и перекинул ногу через край. Все-таки лишний вес дает о себе знать. Зря я сегодня так налегал на свинину. «Что вы делаете? Тут нельзя запускать фейерверки!» Раздались по ту сторону голоса монахов. «Да что вы, я же от восторга! Тут такая красота, что я не удержался!» Прозвучал громкий голос Игуара. Я перевалился и приник черепицы крыши. Огляделся. Внимание редких в этот час посетителей было обращено к нарушителю спокойствия. «Пожалуйста, покиньте храм!» Я начал движение вверх по скату. «Нет, не выгоняйте меня, прошу! Дайте еще секунду насладиться красотой храма!» «Возможно, я больше никогда не увижу ничего подобного. Да куда вы меня ведете? Ну что же вы за люди?» Я прошел на сторону правее, замер за перилами, скрываясь в тени. Следующим должен быть кот. Он не сплоховал. В небо ударил фонтан воды, да еще подкрашенный чем-то ярким, что все вокруг окрасилось зеленый цвет. Монахи бросили ягуара и кинулись к коту. Я же в это время беспрепятственно проник на следующий уровень. «Да перестаньте вы ущемлять права народа на восхищение! Я, может, хочу песню спеть, а пою из рук вон плохо, поэтому и швыряюсь фонтаном воды. Но тут нельзя, тут люди молятся. Пусть себе молятся, я же на них не брызгаю. Да куда вы меня ведете, пустите, я еще не до конца восхитился». Следующим стал Нагай. Он выпустил в небо целый дождь из разноцветных камней, которые звонко застучали по храмовым плитам. Я за это время успел выбрать нужное положение и перебраться на другой этаж. «Простите, братья-монахи, но я тоже не мог удержаться от восхищения». «Но ваши камни, они же могут кого-нибудь покалечить. Вам лучше покинуть храм». «Да я ничего плохого не делаю. Рядом со мной никого нет, так что никто не пострадал». «Да куда же вы меня ведете?» «Новый уровень». Я постарался справиться с дыханием. Как же все-таки тяжко давались упражнения после драки с Исаией. Пучок молнии прорезал ночное небо и заплясал, сверкая голубоватыми вспышками. Новая крыша. Бизон не подкачал. Выпустило меду от души. Я подхватил за нозу на средний палец правой руки. Мелоча неприятно. «Простите, братья-монахи, но я, я тоже». Я тоже не мог удержаться от восхищения. Уберите ваши молнии, они же могут кого-нибудь покалечить, вам лучше покинуть храм. Да я ничего плохого не делаю, я просто выпускаю в небо молнии и все. Мы живем в свободной стране, и тут каждый может выпустить в небо молнию, если ему вдруг захочется. Да куда же вы меня ведете? Новая позиция и последняя крыша. После нее вход в кабинет Зуната Нагачи. Мне необходимо притаиться за дверью, когда в действие вступит последний акт сумасшедшей пьесы. Вихрь разросся до размеров маленького урагана с противоположной от меня стороны, перетаскивая внимание на себя. Там снова раздались причитания монахов, а уже их перекрывал голос змея. Он сейчас сдерживал ураган, вырвавшийся из ладони, и сопротивлялся действиям монахов. Если Наробу все правильно рассчитал то сейчас должен будет показаться Дзунта Нагачи. Я притаился за расписной дверью, готовый проскользнуть в нее незаметной тенью, когда выскочит рассерженный хозяин здания. Вот только наробу просчитался с тем, что дверь у Дзуна открывалась не наружу, а внутрь. Она распахнулась. А потом в самом деле вышел старик в белоснежном кимоно, расшитом золотом. Его длинные волосы шевелились за спиной. Как будто от неспокойного ветра. Спрятаться у меня не получилось. Поэтому первым что он увидел был я сидящий в самой неприглядной позе ты тут что сратью думал скричал старец направляя на меня пальцы в следующую секунду со мной что нибудь произойдет нехорошее поэтому я не стал ждать эту секунду и ударил что было моча оперкотом вот обычно стариков не бью но тут растерялся что ли главное медзи оказался не готов к такому повороту событий. Поэтому взял да и хлопнулся в обморок. Нет, я не в полную силу бил, все-таки имею уважение к старости. Но так уж получилось, что дзуну хватило и такого удара. Опс, вырвалась у меня. Я не виноват. Вот прямо как киоси, когда накосячит. Что же, делать было нечего. Старик вскоре мог прийти в себя, поэтому я ринулся в его кабинет. Наробу сказал, что свиток победы над Андреем должен лежать где-то отдельно. Но вот где? В захламленном свитками кабинете сам черт ногу сломит. Они лежали на полу, на подоконниках, в шкафу, под шкафом, на шкафу. Только небольшая дорожка вела от стола к двери, по ней я и прошел, почесывая голову. Ну и где тут искать свиток? Рядом со столом стоял небольшой плетеный сундук, похожий на те корзины для белья, с какими женщины ходят на речку. В нем с горкой были уложены свитки. Представляли они из себя ценность, да хрен его знает. Дзун-то Нагачи простонал за дверью. «Похоже, что скоро очнется. Придется рисковать. Второго такого шанса вряд ли представится. Поэтому я схватил сундук, закинул его на плечи и выскочил наружу. Дзун еще лежал, но его руки уже начали подергиваться. Значит, скоро очнется, и тогда мне придет толстый северный лис. писец по-нашему. Этому зверьку я был не рад, поэтому взлетел на перила и прыгнул ласточкой вниз. «Нет, я не самоубийца». Рожей в каменные плиты втыкаться не собирался. Я знал, что тут рядом находится сенсей Наробу, который приготовит мне облако любви, на которое его ученик удачно приземлился. «Нашел свиток!» — тут же спросил подскочивший сенсей, когда я сполз с эфемерной воздушной подушки. «Да хуй его знает!» — схватил первое, что попалось под руку. Мотнул я головой на сундук. «Адзун! Почему его не видно?» — пришлось вырубить дедушку. «Ты же не сказал, что дверь открывается внутрь и не наружу!» «Так я и сам не знал!» — пожал плечами сенсей. «Ладно, уносим ноги. А тут Зуну хватит ума активировать дават раньше положенного срока!» Мы уже были за пределами храма, когда сенсей остановился и выстрелил в небо яркой радугой. Она широкой полосой устремилась ночь, и где-то возле месяца похожего на каму разлетелась яркими брызгами. Это был сигнал остальной пятерки уходить. «Мы же поспешили домой». Сенсей то и дело косился на сундучок со сказками, но сдерживал себя от того, чтобы остановиться и начать его потрошить. Я же шел торопливым шагом и посасывал палец, пытаясь вытащить занозу. Я еще не знал, что оставил каплю крови на столе главного Амедзи Мелкую капельку, которую обычным глазом-то хрен заметишь. Вот только у Дзуната Нагачи был необычный глаз». Впрочем, пока что я торопился на станцию, где мы условились встретиться с остальными членами налета. Торопился и не знал, чем обернется наш успешный поход.